ва 34. Ран сидела в задней части комнаты. В полицейском участке Царилхаус Офицеры передавали друг другу приказы. Лероа и Уиль пришли полчаса назад с ордером на обыск и на арест в руках. Предыдущий свидетель и барменша, которая подавала напитки, опознала в Джеррими Роузе подозреваемого. Итак, все знают, что им делать и где быть. Прогудел лейтенант, окружающему его цирку. Леруа сидел в кресле рядом с Рен, наклонившись вперёд и упираясь локтями в колени. "Ты взяла свой набор?" резко спросил он, словно встряхнувшись от глубокого сна. Рен подскочила. "Да, да, мои инструменты в машине, а что? Ты едешь со мной. Если мы найдём тела, то сможем вызвать подкрепление, но я хочу, чтобы ты ехала в нашей машине". Прежде чем она успела запротестовать, Леруа покачал головой. Я обещал Ричарду, что не куплюсь на твоё дерьмо. Это не обсуждается. Ну как мне с этим спорить? сказала Рен, сдаваясь и поднимая руки. Леруа поднялся на ноги и протянул ей ладонь, чтобы помочь встать. Надеюсь, после того, как всё закончится, ты останешься такой же послушной. В ответ Рэн толкнула его локтем в бок. Элироа притворился, что споткнулся. Не рассчитывай на это, Джон. Заднее сиденье машины не самое любимое место Рэн. С самого детства её всегда почти мгновенно укачивало. Сегодняшний день ничем не отличался от прочих. Не могу понять. Меня тошнит от того, как ты ведешь машину, или от того, что мы собираемся устроить засаду на парня, который охотился на меня на своём заднем дворе. Заметила она, открывая окно. Затем закатила глаза, позволяя ветерку немного успокоить её желудок. "Ребята, вы можете смеяться. Пожалуйста, посмейтесь". Леруа и Уил послушно издали смешок. "Господи, никогда бы не подумал, что буду таким заниматься", сказал Уил, вытирая глаз. Леруа выглядела задаченным. "Нет, Генри никогда не представлял себе, как будешь ловить серийного убийцу, разве не в этом суть нашей работы? Ну да, просто воображение это было не так драматично, понимаешь? Да, наверное, ты прав. Я себя чувствую, как в криминальном шоу. Рэн усмехнулась. Думаете, я пошла в индустрию смерти ради драматических событий? То есть да, я сама то еще клише. Раз уж всю жизнь помогаю жертвам жестоких убийц после того, как сама чуть не умерла от рук одного из них, пошутила она и провела рукой по лицу. Но я выбрала Морк не просто так. Здесь всё тихо, и под контролем. Они сидели в уютной тишине, продвигаясь по пустым дорогам Джефферсон-Пэрриш, их цель район Монц. Ле без труда нашёл адрес дома Роуза, и теперь они ехали к нему. Дом был расположен на большом участке земли за пределами хоженых тропинок, по которым круглый год ходят любители активного отдыха. По тому, как начали густеть кроны деревьев, а дороги стали более ухабистыми, Рэн поняла, они приближались к цели. Она почувствовала, как тошнота вновь поднимается к горлу, покрепче вцепилась в свою медицинскую сумку и потерла кольца на пальцах. Когда они въехали на длинную извилистую подъездную дорожку, ведущую к дому 35 по Эвенджелин Роуд, воздух словно сгустился. Все трое молча вглядывались в уединенное окружение, следуя за двумя другими полицейскими машинами, едущими впереди. Дом неожиданно появился в поле ее зрения. В грудь Рэнс словно вандили шприц с адреналином. Ее дыхание стало быстрым и поверхностным. Лицо запылало. Приближался приступ паники, но ей удалось остановить его с помощью дыхательных упражнений, которым она научилась на сеансах терапии. Она втянула воздух через нос и медленно выпустила его через рот. О доме заботились настолько хорошо, насколько это вообще было возможно посреди болотистой местности. Дом был старым, но двор ухоженным и чистым. Она подъездной дорожке стоял новенький Nissan Алтима. Позади участка, насколько хватало глаз, простиралась болотная топь, усеянная кипарисами. Пейзаж дополняли разбросанные дощатые настилы, но большая часть болота была нетронута и красовалась в своем естественном первозданном виде. Это место было одновременно красивым и ужасающим. Идеальное пространство для охоты. Леруа повернулся к Рен, на лице его застыло выражение озабоченности. Нам придётся прочесать всю эту топь. Ты в порядке? Мюллер она кивнула, понимая, что выглядит неважно. Я в порядке. А Леруа выждал секунду, выискивая следы неуверенности на её лице. Хорошо. Сначала команда войдёт и зачистит место, если он там его задержит. Они проследят за тем, чтобы мы не нарвались на какую-нибудь засаду, особенно с тобой, кратко проинформировал Лероа и сделал резкий вдох. Мы с тебя глаз не спустим. Хорошо. Я вам доверяю, произнесла Ренс с благодарностью. Он кевноу повернулся к Уилу, который наблюдал за тем, как первая группа офицеров окружает дом. Они постучали в парадную дверь и замерли в ожидании. Рен душила чувство ожидания. Ничего не происходило. В конце концов дверь в дом выломали. Команда бросилась вперёд, врываясь внутрь. Рен плотно закрыла глаза. Всё вокруг звучало приглушённо и искажённо, словно ей на голову надели шлем с шумоподавлением. Она ждала выстрела или взрыва, ждала, что произойдёт что-то ужасное, но ничего не происходило. Раздавались только приглушённые шаги, да время от времени кто-нибудь кричал, что комната зачищена. На крыльцо вышел молодой офицер, одетый в тактическую броню. Он замахал рукой Леруа и выл: "Его там нет, всё чисто". Они кивнули в ответ и вышли из машины. Леруа открыл перед передрен дверь заднего сиденья, и она шагнула в гнетущий жаркий воздух. Здесь пахнет смертью сказала она, втянув его носом. Леруа поморщился. Да, это место и правда плохо пахнет. Рен покачала головой. Нет, это в прямом смысле запах смерти. Где-то тут лежит труп. Она огляделась. Втроём они подошли к крыльцу, покрытому облупившейся краской, едва уцелевшей за десятилетия суровой луизианской погоды. Они вошли в прихожую, и запах усилился. Наверное, Мясник так долго жил бок о бок с этим запахом, что уже почти его не замечал. Они вошли в гостиную, ранч шла в центре, уил и лероа по бокам. Старинная мебель словно возвращала их в 1940-е годы. Перед красивыми окнами стоял зеленый вельветовый шезлонг. Лампы с замысловатым дизайном освещали комнату успокаивающим светом. На стенах были развешаны предметы искусства, и картины различных эпох и стелей. Это место немного напоминало музей, а немного — старинный будоар. Если бы Рэн не была так напугана, то нашла бы его очаровательным. Затем она его заметила. В центре журнального столика, на отполированном до зеркального блеска блюде, лежало кольцо её бабушки. Она подошла к нему, присела, чтобы рассмотреть поближе. Рэн никогда не носила это кольцо, потому что оно ей слишком мало, но всегда держала его на прикроватной тумбочке. Было приятно засыпать, зная, что оно рядом. Но поскольку она уже несколько дней почти не спала в своей постели, а когда спала, то была слишком измотана работой, она не заметила, что кольца больше нет. "Джон?" голос Рэн сорвался, и она схватилась за край журнального столика. Он бросился к ней, положил руку и на спину. Мюллер, в чём дело? Тебе нужно уйти? Он лихорадочно вгляделся в её лицо, затем перевёл взгляд на кольцо, лежащее перед ней. Что происходит? Ран вдруг начало казаться, что она в опасности. Она панически огляделась, ожидая, что вот-вот он выскочит из-за угла. Никто не выскочил. Это кольцо. Оно с моей прикроватной тумбочки, сказала она, не отрывая от него взгляда. Олироа удивлённо открылся рот, и он помахал рукой фотографу, чтобы тот сделал снимок. Мюллер. Ты имеешь в виду, что оно лежало на твоей прикроватной тумбочке, когда ты в последний раз была в этом доме? Она медленно покачала головой, наконец встретившись с Леруа взглядом. Нет, я имею в виду, что оно лежало на моей нынешней прикроватной тумбочке, в моём нынешнем доме его забрали оттуда где-то на прошлой неделе. Она быстро встала, выждала мгновение, чтобы снова обрести равновесие. Леруа поднялся вслед за ней. Он пришел в мой дом, Джон. Усилием боли она задавила рыдание, чувствуя, как ее тело содрогается при одной этой мысли. Мир вокруг закручивался в спираль. Рэн, я не знаю, что сказать. Я правда не знаю, что сказать, проговорил Леруа, прикусив губу от волнения. Всё в порядке. Мы разберёмся с этим позже. Я разберусь с этим позже. Давай продолжим», — ответила она, собрав кулак всю свою решимость. Здесь кровь, Леруа указал на дверной косяк, заляпанный свежей кровью. капли стекли по нему на пол. Рэн перевела взгляд на осколки зелёного стекла, лежащего на полу слева, и заметила, что на них тоже следы свежей крови. Может, кто-то порезался об это разбитое стекло, предположила она. "Возьми образцы", сказал Лероа другому офицеру и махнул рукой Рен, приглашая ее в соседнюю комнату. Они прошли на кухню, чистую, и светлую. На стойке стояла наполовину пустая кружка с кофе. По позвоночнику Рен пробежала дрожь. Когда они перешли в столовую, еще одну заставленную антиквариатом комнату в будуарном стиле. Со второго этажа крикнули, что нашли коробку с одеждой, возможно, принадлежащей жертвам. Сходим туда. Леруа кивнул на фотографа, который поспешил по скрипучей лестнице на второй этаж. Снароже точно лежит что-то мёртвое, но судя по сильному запаху в доме, здесь тоже лежит труп. Нам сказали, что нашли что-то в подвале. Уил покачался с носка на пятку. Сначала они думали, что этот запах проникает в дом снаружи, но потом заметили открытый холодильник. Холодильник приподнял брови Леро. Ну что, пойдем?» Вилла отошел в сторону, чтобы пропустить их вперед. Рен кивнула и последовала за Леро вниз по лестнице в подвал. Запах душил их. Здесь он был куда сильнее, чем наверху или на улице. Он был настолько густым, что пока они проталкивались сквозь него, он ощущался на зубах словно мокрый песок. Когда они спустились вниз и повернули за угол, Рэн не заметила ничего знакомого. Но хоть она никогда не была в этом подвале, он был именно таким, каким она его себе представляла. Чистый, стерильный, упорядоченный. В задней части подвала ближе к стене стоял ряд стульев, они прочные, с толстыми подлокотниками, и напомнили Рэн судебную мебель. Когда Рэн подошла ближе, то увидела, что они прикручены к полу и залиты слоем бетона. К подлокотникам были прикреплены кожаные ремни и прочные цепи, ржавые и покрытые густой красно-коричневой кровью. Сиденье стульев тоже покрывало кровь, а еще больше ее стекало по ножкам на светло-серый бетон. Полагаю, он тут не Библию изучал, сказал Лироа и присел рядом, рукой в перчатке, попробовав потрясти стул за ножку. Тот не сдвинулся с места. Надо не забыть отправить сюда кого-нибудь, чтобы взять образцы крови. Воздух был густым, и Лироа дышал через рукав рубашки, пытаясь защититься от резкого запаха разлагающейся плоти. Рэн подошла к белому морозильнику в углу. Крышка его была распахнута. Запах становился более мясным. С каждым шагом слои разрывались словно гранаты. Рен пришлось заставить себя заглянуть внутрь. Она не боялась мёртвых. Она боялась того, что они могут сказать. Мёллер, что там? спросил Леруа, который всё ещё стоял у стульев. Теперь она её разглядела. Молодая женщина, чьи светлые волосы потемнели от крови и других телесных жидкостей, которые вытекли из нее в этом проклятом месте упокоения. Где её красные, безжизненные глаза были когда-то зелеными или голубыми, сейчас они помутнели и налились кровью. Щеки у нее распухли, и Рэн ведела, что кровь сочилась у нее из глаз, носа и рта. Последствия какой-то травмы. Что он с тобой сделал? Спросила она вслух и протянула руку в перчатки, чтобы дотронуться до жертвы, но в последний момент остановила себя. Но по крайней мере, мы знаем, откуда исходит запах. Леруа появился рядом, жестом приглашая другого офицера заступить на смену. Давай поднимемся наверх и подышим воздухом. Рана обернулась на него, на мгновение выходя из своего транса. Что? Нет. Я сюда именно за этим и пришла. Я суд-медэксперт. Здесь есть тела, которыми следует заняться. Конечно, Мюллер. Но это уже слишком. Ничего страшного, если тебе на секундочку нужно выйти на свежий воздух. Никто тебя не осудит, сказал Лиро, и легконько стукнул её плечом в знак утешения. Я в порядке. Это моя работа. Мне просто нужно сходить за своими инструментами. Я их оставила наверху, сурово ответила Рэн и направилась к лестнице, бросив последний взгляд на стули. Сердце колотилось у нее в груди, а запах гниющей плоти мужского одеколона начал смешиваться в совершенно тошнотворный коктейль. Голова закружилась, но она стряхнула это ощущение. Она услышала, как Леруа и Уилл последовали за ней и различила их тихий разговор, пока поднималась на первый этаж, не оставляя её одну наверху. Негромко сказал Леруа Уиллу, так тихо, что Рэн еле смогла его расслышать. Конечно, хрипло ответил Уилл. Она взяла со стола свою медицинскую сумку и почувствовала себя немного спокойнее. Когда она повернулась, чтобы снова спуститься по лестнице в подвал, Из коридора появился пожилой офицер. Вы слышите музыку, ребята, спросил он. Ренна пригла слух, стараясь не обращать внимания на шум людей в доме, и и Леруа тоже прислушались. Вскоре она действительно расслышала что-то вдалеке, слабый звук, который как будто доносился снаружи. Леруа махнул им рукой. Это снаружи, на заднем дворе сейчас наши офицеры. Идём к ним. Они втроём вышли на улицу, и музыка стала более отчетливой. Океан деревьев перед ними оставался неподвижным, но не безмолвным. Сквозь органический оркестр болота слышалась черная магия группы Бетвудс. Мелодия была до тошнотворного бодрой, и это порождало странный диссонанс. Рен сделала дрожащий вдох, пытаясь избавиться от грозящей поглотить ее тревоги. Здесь всё срежиссировано Келлом, сказала она, вспоминая, как чуть ли не задыхалась от музыки семь лет назад, когда ещё была Эмили. В детстве он должно быть в театральном кружке состоял, усмехнулся Лероа, оглядываясь через плечо. Рен была благодарна ему за то, как он умел разрядить атмосферу. Нет, но полагаю, сейчас он наверстывает упущенное. Они спустились по шатким ступенькам заднего крыльца и ступили на деревянные настилы, ведущие в густой лес. Со всех сторон их окружали обнимающие друг друга кипарисы, и солнечные лучи не могли пробиться сквозь их густые кроны. Именно сюда он приводил своих жертв. Именно здесь они до крови резали ноги, пытаясь убежать от него. Это место навивало тёмные зловещее предчувствия, пропитанные злом, которое так долго к нему прикасалось. Они вместе вошли под полог деревьев. Впереди шел еще один офицер, сзади другой. Лироя и Вилд держали пистолеты наготове. Чем дальше они продвигались вперед, тем громче становилась музыка, соревнуясь с цикадами, которые громко сжужали в воздухе. Оселявался из запах разложения, становясь почти невыносимым. Когда они дошли до воды, Рен заметила его эпицентр. Вот и источник запаха, Просипела она, указывая на темное, обмякшее тело, лежащее у болотной воды. Они двигались втроём как единое целое. Запах разложения стал каким-то потусторонним. Тело сильно разложилось благодаря погоде и насекомым, но Рен определила, что жертва мужчина. На его виске сбоку виднелась явная рана, похожая на рану от выстрела. Ран быстро сделала снимок на телефон и достала из своего набора пинцет, чтобы приступить к работе. Она извлекла пулю из входного отверстия, держа её на уровне глаз. Хорошо, что ты с нами, Мюллер. Ты была права. Леруа покачал головой, прикрывая рот и нос рукой в перчатке. Рэнна усмехнулась, опустила пулю в пакет для улик и положила его обратно в медицинскую сумку. Когда она захлопнула за щелку, Леруа вдруг выгнул спину и завыл, словно раненное животное. Он бросился вперед, затем повалился на бок, хватаясь за левую ногу. Взгляд Рена остановился на охотничьей стреле, торчащей из его икры. Металлическая, длинная Рана от нее оказалась куда больше, чем она ожидал. Рен наклонилась, чтобы начать оказывать ему медицинскую помощь. "Офицер ранен!" закричал Уилл. Тут же просвесцел еще один выстрел, на сей раз нацеленный в спину другого офицера. Он упал вперед, и Рен не смогла удержаться от крика. Леруа стонал в вагоне, схватившись за ногу и напряженно осматривая деревья. Уилл стоял над Леруа и Рен. В этом хаосе никто не мог определить, откуда стреляли, и теперь они чувствовали себя словно ходячие мишени. Хрустнула ветка. Эмили. Голос спокойный, и знакомый. Рэн подняла глаза от раны Ранлируа и увидела его. Он вышел из-за старого могучего дерева, держа в руках арбалет, нацеленный прямо на нее. Его длинные волосы спадали на лоб, как это было, когда она видела его в последний раз. Одет он был в чёрную футболку, тёмные джинсы и чёрные военные ботинки. Он выглядел спокойным и довольным. Он окинул её взглядом, и Рэн тут же словно перенеслась на семь лет в прошлое. Она ощущала ту же назойливую потребность что-нибудь сделать и ту же ярость что и тогда. У него были такие же мёртвые глаза, и за прошедшие годы они стали ещё темнее. Секунду она просто смотрела на Кела. Джереми, или как там его теперь звали. Рэн знала, на что он способен. Она выхватила пистолет из рук Леруа и встала, наставив его на Кел. Его губы медленно растянулись в кривой улыбке, и он опустил нацеленный на Рэн арбалет. Стреляй в него, крикнул Лиро. Она колебалась, на мгновение застыв на месте, не в силах шевельнуть пальцем, чтобы нажать на спусковой крючок. Вдруг раздался хлопок. Рэн увидела, как он отшатнулся назад, выронив арбалеты, схватившись за грудь. Затем он упал на колени и перекатился в подлесок неподалеку, тут же исчезнув в густых зарослях. Солнце с трудом пробивалось сквозь кроны деревьев. Даже ярким днём тут царила темнота. Рэн всё ещё парализованная страхом, держала пистолет нацеленном на пустое место, где всего несколько мгновений назад стоял Кэл. Она посмотрела направо, где стоял Вил, опустив пистолет, из которого он только что выстрелил. Из лёгких Рэн вырвался резкий выдох. Офицеры двинулись в сторону зарослей, Вил за ними по пятам. Мёллер, оставайся с Леруа!» крикнул он через плечо. Все, что она могла сделать это кивнуть, все еще глядя на то место, откуда Кэл только что на нее смотрел. Через мгновение она услышала хруст ломающихся веток и бессвязные приказы, но словно издали, как будто она находилась под водой. Осилим боли Рэн заставила себя оставаться на чеку, и тут воздух прорезал резкий звук, от которого ее сердце начало колотиться, а на лбу выступил холодный пот. Два выстрела с разницей примерно в 10 секунд заставили птицы испуганно разлететься, перекрикиваясь у нее над головой. Каждая цикада, птица, жаба и лист работали в тандеме, чтобы шумом вернуть ее в реальность. Она слушала. Доктор Мюллер Из-за деревьев вышел молодой офицер, заставив Рент подпрыгнуть и крепче сжать в руках пистолет. Он заметил её страх и успокаивающе поднял руки вверх. Извините за тревогу, тихо сказал он. "С подозреваемым находится броссар. Нам надо подтвердить, что он мёртв". Ранапустила пистолет, сделала ещё один глоток горячего воздуха, и кивнула а затем перевела взгляд на Леруа. С тобой тут всё будет хорошо. А у меня что, выбор есть? Пошутил он и сморщился, хватаясь за ногу. Будь осторожнее, Мюллер. Я в порядке. Вызовите ему врача, пожалуйста, приказала она молодому офицеру. Он подошёл к ним поближе, уже сняв с плеча рацию прося медиков прибыть на место. Рэн вздохнула, вытерла лоб и пошла к деревьям. Пробираясь сквозь толстые корни древних кипарисов, она слышала, как переговариваются между собой офицеры. Испанский мохщик отал ей лицо. Она различала сломанные ветки, и тяжелые отпечатки ног в грязи. Все двигалось и дышало, Тяжелое и живое. «Мюллер», — Ренс вздрогнула, когда Вилк не обратился. Он выстрелил себе в рот. Прямо сказал он: Рен сглотнула, пытаясь обработать информацию так быстро, как только смогла. "Я подтвержу смерть", сказала она. "И спасибо". Вил ободряюще сжал ее руку. "Не стоит благодарности". Она отпустила его руку и подошла к телу Кела. Он лежал в мокрой грязи на спине, кровь забрызгала его лицо и грудь. Открытые глаза уставились прямо на Рен. Всегда такой чистый и собранный. Он наконец-то выглядел как монстр, которым и был внутри. Она натянула перчатку на руку и наклонилась, чтобы проверить пульс. Ничего. Он мёртв. Холодно сказала Рэн, затем достала мобильный телефон и набрала номер офиса, чтобы вызвать сюда своих ассистентов. Когда она повернулась лицом к офицерам, стоящим позади неё, что-то привлекло её внимание. Что-то в его лице показалось ей странным. Рукой в перчатке она вытерла кровь с его лица, слегка повернула его так, чтобы он смотрел прямо на нее. Когда она посмотрела в зеленые глаза этого человека, то почувствовала, как сердце ее остановилось. Ее руки задрали черную футболку на его животе, ища рану от предыдущего выстрела у Вилла, но вместо этого нашли только гладкую, неповрежденную плоть. Это не он произнесла она недоверчиво. Она осела на землю и поползла назад, чтобы оказаться как можно дальше от этого незнакомца. Впервые мертвые пугали её. Конечно, это он. Уилл бросился вперед, чтобы схватить ее за плечи. "Мюллер, ты о чем?» Она затрясла головой, чувствуя, как внутри нее поднимается паника. "Нет, это не он. Это не он, Уилл." "Ты его узнала, я это видел. Вы с ним оба узнали друг друга." "Да, тогда это было, но сейчас нет", объяснила она и сделала глубокий вдох. "На его груди нет пулевого ранения". Уилл открыл рот, чтобы что-то сказать, но не издал ни звука. Его взгляд остановился на безжизненном теле рядом, он явно пытался найти здесь логику. "Это невозможно. Я в него попал." Если он сам выстрелил себе в голову, то где пистолет? Он в себя не стрелял, его застрелил другой человек, тот, который все это подстроил. Глаза у Уила метались туда-сюда. Он смотрел то на Рэн, то на тел. Затем он поднял взгляд и резко ткнул пальцем в офицера, стоящего справа от них. Обыщите это место вдоль поперек, найдите его сейчас же. Офицеры разбежались в разные стороны. Виль выгляделся на Рен и подозвал еще одного офицера. "Проводите доктор Мюллер обратно к Леруа и проследите, чтобы они оба благополучно уехали отсюда с медиками". Рен открыла рот, чтобы возразить, но Виль ее оборвал. "Твоя работа окончена". Рен встала, сжала его руку, а затем повернулась и направилась обратно через густую зеленую растительность. Позади шел охраняющий ее офицер. Поднявшись по дорожке к припаркованной на лужайке машине скорой помощи, она помахала рукой парамедику. "Я с вами", сказала она. Медик кивнул, открыл дверь, и Рэн увидела лежащего на каталке Леро. Он сел и посмотрел на нее с облегчением. "Всё закончилось", спросил он. Рен покачала головой и села рядом с ним на маленькую скамейку. Дверь с грохотом закрылась, и двигатель ожил. Нет, тихо ответила она. Леруа попытался поймать её взгляд, но Рен смотрела в пустоту, пока наконец не заставила себя поднять глаза. Он сбежал. Джон